слово десятое. Открыв при помощи браслета дверь, Кол увидел, что каменная стена их общей комнаты пылает огнём. Он ошарашенно заморгал, но затем различил складывающиеся из пламени слова. Увидимся в нашем месте в час твоих лет. Буквы обратились в пепел и исчезли, не оставив после себя и следа. "А перед странности", проворчала Гвенда. "Это было послание от Раван", объяснила Тамара. "Она общается при помощи огня. Это её язык и её почерк". "Ясно", сказал Джаспер. "Но как нам понять, что она имела в виду под нашим местом?" "Думаю, она имела в виду место, где я встретила её в прошлом году", задумчиво произнесла Тамара. За магистериумом. Снаружи, уточнила Гвенда. Тамара кивнула. На что значит час твоих лет? Она имела в виду мой день рождения или час твоего рождения? предположил Джаспер. Но «Ну откуда бы тебе это знать? Разве что позвонить твоей маме? 16:00, догадался Аарон. Военное время. Кол открыл рот, чтобы повторить за ним. но вовремя себя остановил. «Четыре часа дня», — вместо этого сказал он, — «потому что ей шестнадцать». «Ну а тогда у нас остается лишь двадцать минут», — сполошилась Гвенда, и они бросились назад в коридор. Кол взял с собой Хевака. «Может, он больше и не был охваченным хаосом, но никогда не знаешь, когда тебе может понадобиться верный волк». По многочисленным туннелям они добежали до выхода на задание. Когда они вышли из магистериума, Кол невольно вспомнил о Александре Драконе. Это было понятно, учитывая возводимую для него башню вдали. Маги носились в воздухе при помощи магии, поднимая каменные блоки и ставя их один на другой. Кто угодно мог считать эту затею глупой, но крепость всё же строили, а значит у Колла оставалось всё меньше времени. Мы на месте. Оглядела Тамара, когда они вошли в рощу, после чего взобралась на валун и села. На мгновение они погрузились в молчаливое ожидание, наполняя лёгкие ароматом сосновых иголок. Где-то вдали завыл волк, и Хев ок навострил уши. Затем раз, и со скоростью вылетевшие из костра искры рядом с ними появилась раван. Она выглядела намного человечнее, чем Кол её помнил. Её окружал огненный нимб, а левая рука была объята пламенем. Вместо глаз мерцал огонь, а от волос летели искры. Но во всём остальном она напоминала обычную девушку, причём, к досаде Колла, очень похожую на Тамару. Ему вдруг стало неуютно, хотя он не мог сформулировать причину. Просто тебя пугает мысль Что подобное может произойти с Тамарой, сказал Аарон. Потому что она тебе нравится. Очень нравится. Может, оставишь меня в покое? огрызнулся Кол. Это тебя не касается. Касается, пока я здесь. И потом я всё же надеюсь, что у вас не нормальных. Всё получится. Раван поднялась Тамара, понимая, что именно она была негласным представителем их группы. Спасибо, что пришла. "Ты моя сестра", ответила Раван, и когда она говорила, из её рта вылетали искры. "Если я нужна тебе, я приду. В чём дело?" Тамара нервно подёрнула свой кулон. "Нам нужно знать, как убить поглощённого". Раван захохотала, и это было похоже на залпы салюта. Джаспер отполз назад на несколько футов, опасаясь, что искры попадут ему на одежду. «С чего мне вам это говорить?» «Потому что иначе Алекс Страйк убьет меня и Кимию», — ответила Тамара. Смех Рован оборвался. Она насупленно молчала, пока Тамара пересказывала ей последние события. Строительство башни, требования Алекса и что Кол не мог справиться с ним с помощью хаоса. «Мы не хотим вредить другим поглощенным», — завершила свой рассказ Тамара. Но нам нужно избавиться от Алекса, Раван, иначе очень многие погибнут. Хорошо, ответила Раван. Но вы должны знать, я никогда до этого дня не слышала о поглощённом хаосом. Поглощённого убивают тем же способом, что и элементаля. Уничтожают противоположной стихией. Меня может убить поглощённый водой, хотя Хватит этой мощной магии воды, чтобы погасить моё пламя. В её голосе звучал неприкрытый ужас. Но что касается хаоса? Противоположность хаоса это душа, подал голос Кол. Не бывает поглощённых душой. Не бывает, подтвердил Араван. Человек не может быть поглощён собственной душой. Это то же самое, что быть убитым жизнью. И что же нам тогда делать, спросила Гвенда. Мы не можем насиловать на него души. Я не знаю, призналась Раван. Я бы подсказала вам, если бы могла. Тамара выглядела крайне разочарованной. Если ты услышишь от элементалей или другого поглощённого, как можно справиться с Алексом, пожалуйста, сообщи мне. Обещаю, сестра. Береги себя. если я тебе понадоблюсь я приду опять и равана обернулась огненным смерчем который поднялся в воздух и рассыпался искрами будто её здесь никогда и не было ребята остались сидеть в тишине подавленные из-за неоправдавшейся надежды кол лихорадочно соображал должны же быть другие варианты другие идеи кто-то к кому они бы могли обратиться волк тьявкнул, когда искры подлетели опасно близко к его меху. Кол подумал, что даже волк тоскует по лесу, разнёсся вой. Что это? выпрямил спину Джаспер. Наверное, один из охваченных хаосом волков, начала Гвенда, но не договорила. Когда они только поступили в магистериум, леса вокруг школы населяли многие охваченные хаосом создания. Орден беспорядка разбил неподалёку лагерь, чтобы изучать их. Затем ассамблеи всех переловило, но благодаря коллу, охваченные хаосом животные избежали полного уничтожения, хотя и покинули леса. Может, они вернулись, предположила Тамара. Она спрыгнула с валуна и подошла к кромке деревьев. Снова раздался вой, на этот раз намного ближе. Затем на полянку с противоположной стороны прокрался один из волков. Он был чернильно-чёрным, словно его вырезали из фона, оставив на его месте пустой контур. Шерсть на загривке Хевака встала дыбом. Это были не охваченные хаосом волки, по крайней мере, уже нет. Они вернулись из пустоты вместе с Алексом, превратившись в элементалей хаоса. которые были намного могущественнее и страшнее. В центре ладони Тамары вспыхнул огненный шар. Хева каскалился и бросился навстречу чудовищам. "Нет!" закричал Кол и побежал за волком, но споткнулся и упал, больно ударив колени. Гвенда прыгнула за спину Тамары и вскинула руки. Из земли вокруг них полезли маленькие заострённые кусочки железа и никеля. С помощью магии металла Гвэнда направила их в создание хаоса, который избегались на поляну уже со всех сторон. Нескольких из них отбросило назад. Металлические снаряды продырявили их дымообразные тела. Кол мог видеть сквозь них деревья. "Встаньте спина к спине", крикнул Джаспер. Голв вскочил, готовый отправить элементалей назад в хаос. Но они успели подобраться слишком близко к Тамаре, и он испугался, что портал может засосать и её, как это произошло с мастером Рокмейплом. Хевок встал между Тамарой и созданиями хаоса и зарычал. Нужно что-то делать, призвал Арон, что было не очень-то продуктивно. Кол бросил в одного из приблизившихся к нему волков разрядом магии хаоса, обратив зверя хаоса в ничто. Ничто в ничто. Два волка кинулись к Гвенде с противоположных сторон, и она вновь призвала к металлам в земле. Снаряд попал одному из элементалей в горло, отбросив его назад. Джаспер выпрыгнул перед вторым и хлёстким порывом ветра, обломавшим ветки на соседних деревьях, отшвырнул так, что тот врезался в валун. Тамара бросила огонь в волков рядом с собой, но им на смену тут же пришли другие. Кол испускал один разряд хаоса за другим, борясь с нарастающей паникой. Гвенда всё тянула метал из недр И вокруг неё в земле образовались уже целые дыры, но и на её лице появилось выражение отчаяния. Кол понимал, что скоро металл в зоне её доступа закончится. Черты лица Тамары и Джаспера заострились из-за усталости. Волков было слишком много, и они находились слишком близко к Тамаре, Гвенди и Хевику. Колу не удастся отправить их всех в пустоту одновременно. Один прыгнул, нацелившись на горло Тамары, и его зубы щёлкнули почти у самой кожи девушки. Воспоминания, лихорадочно подумал он. Если у него будут воспоминания Константина, он придумает, что делать. Константин был врагом смерти. Подобная ситуация едва ли поставила бы его в тупик. Кол сделал глубокий вдох. Аарон, ты уверен? уточнил Аарон. Выпусти их, попросил Кол. Давай. Хорошо. В голове Кола будто началось что-то взрываться. Он схватился за виски и упал на колени. Хевак подбежал к нему и поставил лапу на предплечье Кола. Кол наклонился вперёд, помня о летящих во все стороны огненных и металлических снарядах. От ноги по всему телу разбегались импульсы боли, усиленные давлением и мучительными вспышками в голове. «Аарон!» — позвал он. «Аарон, что бы ты ни делал, не думаю, что я смогу...» Внутри черепа словно распахнулись невидимые ворота, и его разум затопили образы. Он услышал, как Хевок издал жуткий звук, что-то между лаем и скулежом, после чего отпрыгнул в сторону и испуганно съёжился. Колла наполнила сила, свирепая и ужасающая. Она подхватила его, ставя на ноги, и лес вокруг задрожал и начал расплываться. На него накладывались образы других лесов. древних чащ с тёмными извилистыми тропами, заселённые дикими монстрами стихий. И на фоне их кол различил кое-что ещё, чего никогда раньше не видел. Хаос, живой хаос. Он пронзал мир подобно чёрным сосудам. Небо и земля оказались из-за них совсем тёмными. Вот почему хаос обладал такой огромной силой, подумал Асколлу, потому что он был частью всего, каждого камня, дерева и облака. Он был во всём и вокруг всего. Хаос был стержнем этого мира. Кол вытянул перед собой руки, как если бы хотел взять что-то простое, вроде чашки или булыжника. и поймал несколько спутанных нитей хаоса, пронзающих пространство перед ним. Соединив их, он сплёл между ладонями огромный смерч из чёрного пламени. Кол слышал, как остальные зовут его по имени. Это не имело значения. Он был абсолютно уверен в том, что делает. Где-то внутри его головы кричал Аарон. Кол развёл руки в стороны, И с его пальцев сорвались залпы черного огня. Они поразили волков элементалии, разрывая их на размытые мелкие кусочки. Джаспер закрыл собой Гвенду и Тамару. Они все в шоке наблюдали, как волки обращаются в пепел, а по рукам колла пробегают треща, как электрические разряды языки черного пламени. «Колл!» — закричала Тамара. Кол, но кол её не слышал. Он видел и слышал одно лишь чёрное пламя, не помнил ничего, кроме жара. Воспоминания захлестнули его разум неконтролируемым потоком. Он успел услышать собственный крик, прежде чем его поглотила тьма.